И я добился. Моим ногам столько всего досталось, что утром я 20 минут встаю с кровати. Три операции на коленях. Он пошевелил под столом ногами, послышался громкий хруст, словно ломались кости. Слышал? Иногда я смотрю на медали и кубки, что стоят дома, и думаю: вот бы обменять их на здоровые ноги. Он желчно рассмеялся. И что я имею теперь? Держу крохотную зимнюю школу, разъедет сюда изредка какой-нибудь шишка-сенатор или президент нефтяной компании, а ты следишь, чтобы он не дай бог не откружил себе мозги. Больше я ни на что не годен, потому что когда мои сверстники учились в колледжах, я бегал вверх-вниз по горам, поднимал тяжести, Ездил уже снегом Бог знает куда. Нежно я провёл в Европе пару месяцев. Но что я там видел, кроме такого же, что и здесь, снега и двух новых аэропортов? Я даже год другой казался себе важной персоной, ведь после победы в Сан-Жериме мои фотографии печатались в газетах, и девочки висли на шее. А чем всё кончилось? Люди стали говорить мне: Кажется, я уже это видел. Нет, мой пример местную детвару не вдохновляет. Она и так уже испорчена богатеющими родителями. В наше время мы радовались куску хлеба и крысы рагловой. И всё же, пусть ненадолго, но ты ведь был счастлив. Разве не так? грузный человек сердито посмотрел на Майкла, словно тот задал бестактный вопрос. "Ну, «Да, это было здорово. И разве ты не согласился бы снова пройти весь путь?" настаивал Майкл. Ему тоже приходилось платить за минуты счастья. Калли задулолся полоща рот кофе, затем горько улыбнулся. "Пожалуй, да", сказал он. Я всё впор не поумнел, он с досадой покачал головой. Эта работа занимает 3 месяца в году. Летом я вкалываю на лесопилке тестя. Отпуск крашу дом. Если мои дети захотят учиться в колледже, вся надежда только на стипендию. У меня средств нет. Тебя так судьба не искушала. У меня были другие согласные, и, возможно, более опасные. Мне бы твоей печали, приятель, сыронии не заметил Калли. Он сложил газету, словно она раздражала его, и пристально посмотрел на Майкла. "Не хочешь ли ты сказать, что человек, который ездит на Porsche, об этом тебе тоже донесли?" Норман Брюстер пояснил Калли. Он спросил: "Кто ты, букмекер или преступник с белым воротничком?" Ну и что ты ему сказал? Я сказал, что ни то, ни другое меня бы не удивило. Калесно усмехнулся. В любом случае, учить начинающих кататься на лыжах в таком захолустном курорте, как Гринхолл, это не занятие для человека, который может позволить себе купить Porsche. Хочешь возразить? Нет, сказал Майкл. Я так и думал. Дело твоё. Если решил работать, пожалуйста, буду только рад. Ты уверен? С сомнением спросил Майкл. Даже после разговора с Евой Хегенер, он не знал наверняка, действительно ли хочет провести зиму таким образом. После всего. Калех с умом отпил кофе. Э, да, кофе стал не тот, заметил? Нет, не заметил. Совсем, совсем не тот, сказал Кале. Он тяжело вздохнул и посмотрел Майклу в глаза. Это дело прошлое. Надержись подальше от нормы, и всё будет в порядке. "Дайв", сказал Майкл, надеясь, что Кале не узнает об утвлении визити нормы я не знаю что норма говорила тебе но клянусь галлежестом остановил его я об этом не желаю слышать решительно заявил он